Время прочесть из Слова Божьего, произнес пастор, наконец заняв устойчивое положение. Говорил он отрывисто, будто слова его были что тропические кузнечики, спрыгивая с языка, они на мгновение замирали, «Прыг! остановка, скок, Прыг! остановка, скок, и так до конца речи. При этом адамово яблоко у него ходило туда-сюда. вверх и вниз. Давайте же, зачитаем отрывок из послания к евреям. Стих первый, глава одиннадцатая. Подняв суровый взгляд, он охватил им сразу всю толпу скорбящих, затем, чуть наклонив голову, стал читать. Вера же есть, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Пока пастор читал нам из Библии, мне страшно захотелось взглянуть на Обембе, попытаться понять, что он чувствует. И когда я взглянул на него, меня переполнили воспоминания о потерянных братьях, словно прошлое вдруг взорвалось, и его осколки, подобно конфетти внутри воздушного шара, теперь плавали во взгляде Обембе. Сперва я увидел икену. Глаза его подернулись пеленой гнева. Он навис надо мной с Обэмбе, стоящим перед ним на коленях. Это происходило у куста крапивы на пути к реке Оми-Ала, сразу после того, как Обембе пошутил над прихожанами Небесной Церкви. И Кена велел нам встать на колени в наказание за неуважение к чужой вере. Потом я увидел, как мы с Экеной сидим на ветке мандаринового дерева во дворе, точно киношные Шварценеггер Командо и Рэмбо, устроившие засаду Наобэмбе и Боджу. Они были Халк Хоган и Чак Норрис, соответственно, и прятались на веранде. Они то и дело высовывались из укрытия, и тыча в нашу сторону игрушечными автоматами кричали «Тра-та-та! Бах-бах-бах!». Стоило им вскочить или закричать, как мы кидали в них воображаемой гранатой «Бах!». Я увидел икену в красной майке у прочерченной мелом полосы на спортивной площадке начальной школы на дворе 1991 Я только что пробежал дистанцию за детсадовскую команду синих. Пришел вторым с конца. Мне удалось обогнать участника команды белых. Меня обнимает мама. Мы вместе с Абэмбой и Боджей стоим за ограждением, натянутой между столбов веревкой, у края беговой дорожки. Болеем за икэну, кричим. Абэмбой и Боджа прихлопывают ладоши. В какой-то момент раздается свисток, и Кена, стоящий на одной отметке с участниками от команд зеленых, синих, белых и желтых, опускается на одно колено. Мистер Лоуренс, наш учитель на все руки, в том числе и физрук, кричит «На старт!». Он делает паузу, когда бегуны выпрямляют одну ногу и упираются пальцами в землю, точно кенгуру. «Внимание!» — кричит он дальше, а когда выкрикивает «Марш!», кажется, что мальчишки все еще стоят на одной линии и плечом к плечу, хотя они уже сорвались с места и бегут. Но вот между бегунами появляются просветы. Майки мелькают перед глазами. Где была только что майка одного цвета, внезапно появляется другая. Затем зеленый спотыкается и падает, подымая облако пыли. Остальных ребят словно окутывает дым. Но вот Боджа замечает и Кену. Тот победно вскидывает руку. Он пересек финишную черту. Теперь я тоже это вижу. Мгновение. И Кену окружает толпа ребят в красных майках кричащих. Да здравствуют красные! Да здравствуют красные! Мать от радости начинает прыгать, держа меня на руках. А потом вдруг замирает. И я вижу почему. Боджа пролез под веревкой и несется к финишной линии, крича... «Ика победил! Ика победил!» А следом за ним гонится учитель с длинной тростью, стоявший на посту у заграждения. Когда мое внимание вновь переключилось на похороны, пастор уже дошел до тридцать пятого стиха. Его голос звучал громче, завораживая, так что каждый прочитанный им библейский стих повисал на крючке разума и бился пойманной рыбой. Наконец пастор закрыл потрепанную Библию с загнутыми уголками страниц и убрал ее под мышку. Утер и так уже влажным платком лоб. Разделим же благодать, сказал он. В ответ все соединившись в хор могучих глоток произнесли молитву, и я читал ее как можно громче, крепко зажмурившись. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Примечание. Второе послание к Коринфянам. Глава 13, стих 13. Конец примечания. Медленно затухая слово «Аминь» пронеслось межмогильных камней, чей язык тишина. Затем пастор сделал знак могильщикам, которые всю церемонию сидели в сторонке, о чем-то болтая и смеясь. Работники сразу же подошли. Эти странные люди принялись спешно забрасывать могилу землей, ускоряя исчезновение икены, как будто им было невдомек, что как только Икена скроется под слоем земли, никто его больше никогда не увидит. Комья земли сыпались на гроб, и снова вспыхнуло горе. Почти все, кто пришел на похороны, не выдержали, точно скорлупа ореха и фока. Я, правда, сам не заплакал, но зато остро до боли почувствовал потерю. Могильщики работали с ошеломляющим безразличием, все больше ускоряясь. Один из них ненадолго сделал паузу, чтобы достать из-под песка уже наполовину скрывшего гроб с телом Экены расплющенную бутылку воды. Наблюдая за ними, я мысленно ушел в холодную землю собственного разума, и мне вдруг стало ясно. Как становится ясно все с опозданием, что Икена был нежной и ранимой птичкой. Он был воробушком. Даже самые незначительные вещи могли растревожить его душу. Смутные мысли часто прочесывали его меланхоличный дух в поисках кратеров, чтобы наполнить их печалью. маленьким мальчиком. Он засиживался на заднем дворе, погруженный в раздумья, положив локти на колени и сцепив пальцы. Он ко всему относился недоверчиво, сильно напоминая в этом отца. Он мелкие вещи распинал на тяжелых крестах и подолгу корил себя, сказав кому-то что-то не то. Неодобрение со стороны окружающих страшило его неимоверно. В нем Не было места иронии и сатире. Они его смущали. Сердце Икены было как воробушек, такое же бездомное. Ведь мы считали, что у воробьев нет дома. У него не было постоянных привязанностей. Икена любил далекое и близкое, маленькое и большое, странное и понятное. но сострадания вызывали в нем вещи незначительные. Они вытягивали его из икены. Больше всего мне запомнилась птичка, которая жила у него в 1992 году, всего несколько дней. Накануне Рождества икена сидел один перед домом, тогда как остальные в гостиной танцевали и пели, ели и пили, и тут на землю перед ним упала птичка. И Кена медленно нагнулся и протянул вперед обе руки. Его пальцы сомкнулись на пернатом тельце. Это был облезлый воробушек. Кто-то держал его у себя, но он сумел вырваться. На лапке у него висел кусок нитки. Душа Икены раскрылась перед этой птичкой, и он ревностно оберегал ее три дня, искал прокорм. Мать просила отпустить ее. Но и Кена отказывался. А потом, на утро четвертого дня, отнес мертвое тельце на задний двор и сам выкопал могилку. Сердце его было разбито. Они с Боджей засыпали трупик землей. Точно так же исчез и сам и Кена. Сперва его засыпали землей скорбящие, а завершили дело могильщики. и Кена, и его облаченный в белое торс, его ноги и руки, его лицо скрылись от наших взоров навсегда».